Глава тридцать в о с м Молитесь, взвешивайтесь и платите. Подготовка к Рождеству принимала все более и более обширные размеры. Миллионы индейек и индюков были убиты, ощипаны и выставлены в лавках, очаровывая голливудцев желтоватым подкожным жирком и сиреневыми печатями санитарной инспекции, оттиснутыми на грудках. Мы уже говорили, что а м е р и к а н с к о е Рождество Праздник, не имеющий никакого отношения к религии, в этот день празднуется вовсе не рождение Господа Бога. Этот праздник в честь традиционной рождественской индейки. В этот день Господь застенчиво улыбаясь отступает на задний план. С поклонением индейки связан еще один странный обряд – поднесение подарков друг другу. Многолетняя умело проведенная торговая реклама сделала так, что поднесение подарков превратилась для населения в своего рода повинность, из которой торговля извлекает неслыханные прибыли. Вся заваль собравшаяся за год в магазинах продается в несколько дней по повышенным ценам. Магазины переполнены, а шалевшие покупатели хватают все, что только увидят. Американец делает подарки не только своей жене, детям или друзьям, подарки делаются и начальству. а к т ё р из киностудии делает подарки своему режиссеру, к и н о о п е р а т о р у звукооператору, гримеру. Девушка из конторы делает подарок своему хозяину. Писатель делает подарок издателю, журналист редактору. Большинство подарков имеет совершенно незамаскированный характер взятки. Идут подарки и по нисходящей линии, от старших к младшим, но это т о щ и й ручеек по сравнению с мощными фонтанами любви и уважения, которые бьют снизу вверх. Актер дарит гримеру две бутылки хорошего шампанского в расчете, что тот весь год будет гримировать его особенно хорошо. Режиссеру делается подарок для поддержания дружбы, которая полезна. о п е р а т о р а м чтобы помнили, что этого актера надо бы получше снять и записать его голос. Выбор подарка очень тонкая штука. Надо знать, кому и что дарить, чтобы вместо благодарности не вызвать обиды. Подарочная горячка причиняет американцам много хлопот. Дорого обходится, но зато доставляет торговцам райские минуты и недели. Дарят друг другу сигары, вина, духи, шарфы, кофты, безделушки. Магазинные мальчики носятся по городу, развозя подарки, упакованные в специальную рождественскую бумагу. Грузовики тоже развозят только подарки. с о п у т с т в у е м ы е оркестрантами в красивых генеральских мундирах разъезжает к р а с н о н о с ы й Санта Клаус с ватной бородой, окутанный нафталиновой метелью. За богом подарков бегут мальчики. Взрослые к р я х т я т при виде рождественского деда и напряженно вспоминают, кому еще осталось сделать п о д н о ш е н и е Не дай Боже забыть кого-нибудь. На весь год будут испорчены отношения. Собственно, только в таких случаях и упоминается в горячие предрождественские дни имя Бога. В Америке много религий и много богов: протестантский, католический, баптистский, методистский, конгрегационный, пресвитерианский, англиканский. Миллионы людей хотят во что-то верить, и десятки могучих церковных организаций предлагают им свои услуги. Старые, если так можно сказать, европейские религии. страдают некоторой отвлечённостью. Пусть себе ютятся в Европе, на этом старом дряхлом материке, в Америке рядом с небоскребами, электрическими стиральными машинами и другими достижениями века, они как-то бледнеют. Нужно что-нибудь более современное, эффектное и, наконец, надо говорить честно и откровенно, что-нибудь более деловое, чем вечное блаженство на небесах за праведную жизнь на земле. В этом отношении Наиболее американизированной является секта, называющая себя христианской наукой. У нее миллионы приверженцев, и по существу своему она является чем-то вроде колоссальной лечебницы, только без участия докторов и лекарств. Христианская наука велика и богата. Замечательные храмы с красивыми банковскими портиками принадлежат ей во многих городах и городках. Христианская наука не предлагает ждать бесконечно долго вознаграждения на небесах. Она делает свой бизнес на земле. Это религия практична и удобна. Она говорит: ты болен, у тебя грыжа, поверь в Бога и грыжа пройдет.